Глава девятая. Благородство или подлость. Джен Клейтон видела из своей маленькой каюты на Кинкаде, как ее мужа отвезли на зеленый берег острова джунглей, а затем пароход поплыл далее. Несколько дней никто не входил в ее каюту, кроме Свена Андерсона, угрюмого и несловохотливого повара Она спросила его, как называется местность, где высадили ее мужа. Швед, как всегда, ответил идиотской фразой «Я тумаю, ветер скоро туть сильно». Ничего больше она не могла от него добиться. Джен решила, что это единственная английская фраза, которую знает повар, а потому больше его не расспрашивала.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 Он сказал это по-французски, чтобы повар не мог понять его, и быстро вышел из кают. Едва он скрылся, Свен Андерсон повернулся к леди Грейстик и, хитро улыбаясь, сказал, «Он тумать я турак, он сама турак, я понимать французский».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 Ветер скоро тут сильно. С этими словами он повернулся и вышел из каюты. Джен Клейтон сомневалась в способности повара оказать ей помощь. Тем не менее, она была ему глубоко благодарна за то одно, что уже он сделал для нее. Сознание, что среди всех этих негодяев она имела одного несомненного доброжелателя. Было для нее первым лучом надежды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 и Андерсон причалил к отмеле. Наверху при бледном лунном свете нелепо обрисовывались очертания туземных хижин, окруженных колючей изгородью бома. Андерсон громко позывал кого-то, потом еще раз крикнул, но лишь через некоторое время из деревни послышался ответный человеческий крик. Появление Андерсона отнюдь не было здесь с неожиданностью. Его ждали но негры страшно боятся всяких звуков в ночной темноте. Швед помог Джен Клейтон с ребенком выйти на берег, привязал лодку к небольшому кусту и, захватив одеяло, повел ее к изгороде. У ворот деревни они были встречены туземной женщиной, это была женщина-предводителя, с которым Андерсон сговаривался днем.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 с глазами полными ужаса, пристально смотрела на маленькое лицо, а затем с жалобом-стоном упала без сознания на землю.